Часть 6. Здание биофака, где находился отдел реликвий и артефактов, стояло особняком в стороне от главного корпуса и было окружено прекрасным садом. Цветение яблонь давно закончилось, и деревья были покрыты бисером мелких плодов, которым предстоит вырасти к концу лета. Урожай обещал быть обильным. Неожиданно зоркий глаз Евы сразу определил искусно замаскированные пулеметные гнезда, и девушка вспомнила, что Петропавел говорил об особой охране корпуса биофака. Невзирая на спокойствие солнечного летнего дня, гиды находились на своих постах. И чтобы попасть внутрь, Еве пришлось воспользоваться пропуском, подписанным лично Петропавлом. Но, как она выяснила чуть позже, Все эти предосторожности не имели отношения к туману. То, что было собрано в отделе реликвий и артефактов, было лучшей защитой от любых порождений мглы. Алёшка встретил ее на входе. Он улыбался, но был явно смущен и опять начал заикаться. «Я увидел тебя в окно», — пояснил Алешка. «Здорово». — сказала Ева. — А я принесла тебе бутылочку сухого сидра. — Вам же парням не до пирожных. Нам, — Нам... парням... Алешка был тронут и смутился еще больше. — Ну да, — улыбнулась Ева. — А Знаешь, Мелани обучает меня кулинарному искусству, но у меня там вышли такие первые блины и комом. Мне стыдно было бы приносить такое. — Тебе стыдно? — покраснел Алёшка. Ему с трудом удавалось скрывать восхищение в собственных глазах, как, впрочем, и безнадежность. — Ну да, — подтвердила Ева. — А, Сидора, я с тобой и сама с удовольствием выпью. — Идем, я тебе покажу кое-что, — сказала Алешка. — Ты только извини, меня тут недавно немножко поцарапало. Прихрамываю слегка, но уже лучше. Говорят на мне, как на собаке заживает. Ева улыбнулась. — Он явно не из тех, кто жалуется. хотя провалялся в госпитале месяц. Немного поцарапало. А мог бы и страхов наговорить. Они прошли в большой светлый зал, и там прямо посередине, сверкая металлическими поверхностями, стояло... — Что это? — ахнула Ева. — Автомобиль. — Настоящий. Я его сам отреставрировал, — с гордостью пояснил Орешка. — Там в городе много всего на улицах ржавеет. Но этот — точно единственный на канале. На ходу, кстати. — Ах, если бы удалось раздобыть чуть-чуть бензина! — Никогда не видела своими глазами, — восхищенно произнесла Ева. — Только в книжках читала. — Проходи, садись за руль. Оказавшись в своем хозяйстве, Орешка почти перестал заикаться. Здесь он явно чувствовал себя в своей тарелке. Поедем кататься. Ева плюхнулась в мягкое водительское кресло. Алешка уселся рядом. «Вот эта педаль газа», — указал он. «Это тормоз, сцепление. Нажимай и включай передачу». «Как включить?» «Ну, вот ручка». Случайно коснувшись девушки, Алешка снова начал заикаться. «К... к... к... к... -к, -к себе и вперед». «Так, да?», да «Только плавно и газу добавь. П поехали?» «Поехали!» Восторженно отозвалась Ева и, как ребенок, принялась крутить баранку. «Вам куда?» «В, в центр. И поливать на туман?» «Абсолютно!» — смеялась Ева. «А вот эти коробочки и телефоны! Когда-то до тумана они выглядели так!» — Мобильная связь. Везде работала. — Знаю, но вижу тоже впервые. Ева подержала в ладони один из телефонов. — Ух, совсем легкие. А вот это... музыкальный центр. Скоро закончу и будет работать. Немного по по подпаять осталось. — Да ладно! — Ева не скрывала восхищения. — И что? — И можно будет слушать музыку. Гиды недавно в одном доме нашли целый запаянный контейнер с записями. Уж не знаю, кому в голову взбрело, но больше половины в прекрасном состоянии. На автомобиль больше двух лет ушло, а это быстрее продвигается. — Позовешь, когда будет готово? — Конечно. Алешка снова слегка покраснел. Пошли дальше. Комнаты оказались набитыми всякой всячиной. Артефакты ушедшей эпохи. Все было пронумеровано и все хранилось в прекрасном состоянии. Вещи ушедшего мира, вещи из книг. Ева узнала телевизор, компьютерные мониторы, с которых бережно вытиралась пыль, радиоприемники, похожие на тот, что был дома. Какие-то предметы, аппараты, технику, предназначение которой она не понимала. — Когда-нибудь пригодится, — комментировала Алешка. Видишь, с электричеством уже порядок. Примитивные телефонные линии, налажены в университете и с постами. Мы работаем. Ну, в смысле ученые. — А ты молодец, — похвалила Ева. — А что вот это-то? «Пылесос!» — от похвалы Алёшка зарделся. «Вместо веника был!» «Правда? Чего смеёшься?» «А вот это святая святых!» Алёшка гостеприимно распахнул двери в соседнюю комнату. «Здесь хранятся реликвии уже нового мира, после катастрофы!» Ева вошла вслед за Алешкой и почувствовала, что здесь и вправду все другое. Комната словно была напоена своим тайным внутренним волшебством. Она сразу не поняла, приятное это ощущение или, напротив, тревожное. — Если я в такое верил, я бы сказал, что это магические предметы. — А ты не веришь? — отозвалась Ева. «Ведь на канале творится много всего, а?» Н «Не верю. Я считаю, что все поддается об объяснению. И если мы пока не можем объяснить, то это ничего не меняет. Тут главное слово «пока». Мне здесь позиция ученых ближе». «Что это?» — вдруг спросила Ева. Она видела подобное украшение с бисерной вышивкой латунной трубкой у Хардова и нечто похожее у Федора. П -п Первый в мире монок учителя. До его первого возвращения. Потом были другие. Г Говорят, что он когда-нибудь сможет собрать всех сыкоремленов вместе. И настанет. Алёшка усмехнулся. День спасения. Я почувствовала, как сквозь нее, словно прошло какое-то дуновение. Но Алёшка уже указывал на портрет, который она, конечно, тут же узнала. Это по -по портрет Лидии третьего президента. Ты, конечно, видела там Т только этот написан белым мутантом. И — Вот что удивительно, он меняется, поэтому убрали сюда. — Меняется? В смысле, как? — А, да, в день ее гибели. Фон меняется в волосы и в... выражение лица. — И тебя это не удивляет? — Нет магических предметов? — Все можно объяснить рационально. Надо только найти решение — А это ошейник ее с кремлена Раджи. Это большая собака на том другом портрете в актовом зале я видела. Да, пес. Они погибли оба. Ее манок Лидии так и не нашли. А ошейник почему-то остался. А почему вокруг него прять волос? О! Алёшка заулыбался. Еще одна... «Сказочка! Это прядь волос сестры. Где-то далеко на севере, в самом начале канала, есть такое светлое место. Что-то вроде ведьмы, только доброй. Ее никто не видел, сестру. А она сестра всем гидом. Ерунда, в общем». Ева улыбнулась, но решила пока никак не комментировать последнее замечание. Вслух спросила. Ну а для чего волосы? Очень сильное поле. как как защита? Никакой мерзости из тумана не проникнуть. И это правда, я пробовал. Гида раз принесли одну скользкую тварь. Она в ужасе забилась в угол. А говоришь, не веришь в магические предметы. Э, -э все можно объяснить, упрямо повторил Алешка. Это взаимодействие энергии. «Просто одна энергия сильнее другой». «Знаешь, Ева, все в мире потоки энергий. В конце концов, все сводится к этому. А сестра, если такая существовала, об обладала очень высоким энергетическим потенциалом». «Не существовала, а существует», — подумала Ева. Почему-то ей очень захотелось рассказать, что она была в гостях у сестры и видела ее собственными глазами. и чувствовала спокойную надежность этого удивительного места, которому не страшен туман, не страшна мгла и которая словно сильнее любой тьмы. Но она вовремя вспомнила предупреждение Петра Павла не особо распространяться. И хотя ей нравился Алешка, и даже его упрямая убежденность, что все в мире поддается рациональному объяснению, казалась милой, она решила не болтать лишнего. Тем более он обещал починить музыку и пригласить ее. К чему же сразу начинать с разногласий? Это серебряная пуля П -п Петра Павла. Алешка указал пальцем, но деликатно не стал дотрагиваться. Извлечена из черной волчицы. Единственного существа тумана, которому были не страшны волосы сестры. А это ее челюстная кость. Волчицы. Ее зубы прочнее алмаза. — Акулы прямо, — сказала Ева. — Акулы тоже есть. Никто не знает, откуда взялись в Москве и О, о Очень древний вид. Не было до тумана. — Это череп одной из них? Кошмарная голова? Ева указала на стол, где среди разложенных в беспорядке костей покоился большой продолговатый череп. — А, еще одна сказочка, — отмахнулся Алешка. — Это череп Горха. Когда-то принадлежал президенту Лидии. — В смысле, это ее вещь? — Да, никто толком ничего не знает про Горха. Древнее создание, каких только слухов вокруг него нет. Считается, что тот, кому принадлежит череп, может повелевать Горхом. «Вроде он Лидии и подчинялся. Мне в надо чуть-чуть подклеить». Я смотрела на череп неведомого чудовища, явно реликвию, но почему-то брошенную на стол без всякого почтения к вещи самой Лидии, даже память о которой была окружена в университете почти мифологическим пиететом. «А почему вокруг нет волос сестры?» Д «Да говорю ж, пустышка!» «Не всем преданиям гидов можно безоговорочно доверять. Но немного темной энергии есть, конечно». «И как ты это объяснишь?» Р рационально?» — настойчиво кивнул Алешка. «У меня есть своя теория. Энергия остается и после смерти, только видой меняется». «Можно подержать?» — вдруг попросила Ева. конечно». Удивился Алешка и подал девушке череп, который оказался довольно легким. Ева бережно приняла кошмарную голову, думая, что ее все больше интересует фигура загадочной Лидии, третьего президента университета, скрывшего ото всех, что у нее осталась дочь. Но не с Алешкой же ей об этом разговаривать. С мышленым симпатичным парнем, хранителем всех этих редкостей, упрямо настаивающим на весьма однобоком взгляде на вещи. Хотя, почему бы и нет? Только сперва она поговорит с Петропавлом. И о Лидии, и о самом Алешке. Ведь правда, что скрывается за его почти мальчишеским упрямством? Обида на гидов с их тайнами? На собственные врожденные пороки? Мелани говорит, что он тянется к ученым, да только не образован. Может, поэтому выдвигает всякие... экстравагантные псевдонаучные теории. И Ева подняла череп перед собой. Она оказалась в состоянии держать его в одной руке и любовалась им, как завороженная. Вещь Лидии. А ведь он, череп, совершенно не страшен, почему-то подумалось ей. Если перейти определенную границу, совсем не страшен. Даже можно представить, что он улыбается. И тогда это снова случилось, накатило волной, только очень сильный трак, тумпак, трак. Пальцы Евы крепко сжали основание черепа. Она даже представить не могла, что еще мгновение назад размышляла о его возможной улыбке. Правая свободная рука машинально потянулась к карману кофты, где лежал ключ Ведь я пришла сюда избавиться от него, — мелькнула в голове у Евы. Ведь прежде всего для этого. Но вместо того, чтобы извлечь ключ из кармана за тесемку, она, словно поддаваясь наваждению, все-таки сжала его в ладони. И услышала. — Я нашел тебя. — Что с тобой? — обеспокоенно спросил Алешка. Ева уже разжала пальцы, вытащила за тесемку ключ из кармана. — Ничего? Улыбнулась она. Видимо, съела что-то не то. Напробовалась своих блинов комом. Хочешь воды? Да я уже в норме, все в порядке, правда. Слушай, я тебе говорила, мне надо оставить одну вещь на хранение, не против? Она протянула Алёшке шнурок. Ключик для новобрачных? Удивленно спросил тот. Ну да, это самое. Голос Евы против воли дрогнул. Твой, да? — спросил Алешка чуть печально, и от этого смутился еще больше. — Нет, что ты! — почему-то заверила его Ева. Она уже чувствовала себя легко. — Но эта вещь важна для меня. Справка от Петропавла вот. — Не надо никаких справок, — покачал головой Алешка. В глазах мелькнула та же безнадежность, но Ева, к счастью, вроде бы этого не заметила. — У меня тут ничего не пропадает. Он принял у Евы ключ, бережно отнес его к полкам и уложил в отдельную ячейку. «Вот здесь будет всегда. Сможешь забрать в любой момент». Повернулся он к Еве, улыбнулся и вроде бы не казался больше расстроенным. «Хочешь положить вокруг волос сестры?» «Что ты?» — воскликнула Ева. поймав себя на том, что второй раз подряд пользуется этим ободряющим оборотом. Это не совсем правильно по отношению к нему, к Алешке. Такое подбадривание может выглядеть унизительным, и она сбавила обороты. — Вряд ли надо, честно. Вообще-то это не моя вещь. Пусть дожидается здесь хозяина. Алешка отвернулся, но на этот раз, чтобы гости не заметила, что улыбка его сделалась чуть более радостной. Конечно, он не позволял себе никаких робких надежд, да и смешно это, но все же. — Ну как понравилось тебе у меня? — спросил Алешка негромко. — Еще как? У тебя тут вау! — рассмеялась Ева. Он еще чуть опустил голову и смущенно взглянул из-под лобья. — Придешь еще? На музыку? Или так? Поболтать? — Конечно же. Как только позовешь. позовешь? На музыку. Как починю сразу? Засиял Алешка, и прежде чем понял, что говорит, добавил У меня еще не было знакомой девушки. И тут же, чуть ли не побледнел от страха за произнесенное. Сейчас в его глазах было уже не смущение, а почти ужас. Ну, а теперь есть, улыбнулась ему Ева. Покидая корпус биофака, она подумала. Какой славный! И несчастные из-за этого всего, но ведь очень милый парень, и его врожденные увечья не помешают мне с ним дружить.